Я всегда была для него только сестрой, и он приукрашивал свой план самыми благородными намерениями. Якобы он готов подчиниться моему приговору, он уедет на рассвете и хочет лишь проститься со мной. Я подумала, что он способен устроить в замке шум, скандал, что у него может выйти с Альбертом какая-нибудь ужасная сцена, что я буду опозорена, тогда я приняла отчаянное решение. Я осуществила его. В полночь я сложила в небольшой узел самые необходимые вещи, написала записку Альберту, захватила небольшую сумму денег, какая у меня была, вышла из комнаты, вскочила на лошадь, на которой приехал Анзулетто, заплатила проводнику, чтобы он помог мне бежать, миновала подъемный мост, и добралась до ближайшего города. Верхом я ехала впервые в жизни. Проскакав галопом четыре мили, я отпустила проводника, направив его по ложному следу и сказав, что буду ждать Анзулета, моего так называемого брата, на дороге в Прагу, а сама отправилась пешком по направлению к Вене. И так на рассвете я оказалась одна, почти без средств, в незнакомой стране, стремясь как можно быстрее убежать от любви этих двух людей, любви, казавшейся мне одинаково гибельной. Однако, должна сказать, что по прошествии нескольких часов призрак вероломного анзолета навсегда изгладился в моей душе, а чистый образ моего благородного Альберта Сопутствовал мне как символ защиты и обещания светлого будущего во всех опасностях и тяготах моего путешествия. Но почему же ты направилась в Вену, а не в Венецию? Незадолго до этого туда приехал маэстро Порпора, мой учитель, по приглашению нашего посланника. Тот хотел помочь ему поправить денежные дела и восстановить былую славу, которая померкла и отвернулась от него на фоне успехов более удачливых и более современных мастеров. К счастью, я встретил с одним чудесным юношей. Это был настоящий музыкант. Его ждало большое будущее. Когда он проходил по богемскому лесу, до него дошли слухи обо мне, и он решил меня разыскать, Чтобы попросить моего покровительства перед маэстро Парпорой. Мы вместе отправились пешком в Вену, нередко испытывая по дороге усталость, но не теряя при этом ни веселости, ни взаимной братской дружбы. Меня особенно привлекло к нему то, что он не вздумал ухаживать за мной. Мне и в голову не приходило его остерегаться. Я переоделся. В мужское платье и так хорошо сыграла роль подростка, что это вызвало множество забавных недоразумений, причем одно из них чуть не оказалось роковым для нас обоих. Чтобы не затягивать свое повествование, обойду молчанием все остальное. Я расскажу только об этом приключении, ибо знаю, что оно заинтересует ваше высочество больше, чем вся моя дальнейшая история». Догадываюсь, что сейчас ты расскажешь мне о нем, сказала принцесса, облокачиваясь на стол, отодвигая подальше свечи, чтобы лучше видеть рассказчицу. Когда мы шли вдоль берега Волтавы, на баварской границе, нас схватили вербовщики вашего брата-короля, и нам обоим... И мне, и гайдну предстояла блестящая перспектива стать флейтистом и барабанщиком славной армии Его Величества. — Ох, ты барабанщик! — со смехом вскричала принцесса. — Ах, если бы фон Клейст увидела тебя в таком костюме, ты бы вскружила ей голову, могу поручиться. Брат сделал бы тебя своим пажом, И одному Богу известно, какие бури вызвала бы ты в сердцах наших красавиц.